Глава 17 Транзитный зал. Суббота, семь часов, пятнадцать минут. Петрович лениво разлепил глаза и в который раз зажмурился от неестественно ярко-белого света длинных, напоминающих сосиски ламп. Их не отключали ни днем, ни ночью. Скоро уже неделя, как он тут. Сказали б ему раньше, что существует загробная жизнь, иконку хотя бы для вида в углу повесил. А теперь, как пить дать, скоро в ад отвезут, срок мотать. И спорить нечего, заслужил. Пуля до сих пор сидит в голове и мешает чесать лоб. Извлечь ее должны позже, когда главный суд решит, какое ему положено наказание. Относительно того, что он в итоге отправится прямо в ад, Петрович имел мало сомнений. Возле дизайнерской стойки с привлекательно горящими буквами «Небесная канцелярия», который день одиноко скучал контролер фирменной «Голубой ливреи». За всю неделю к этой вычурной стойке не подошел ни один человек. Соответствующие выводы таким образом напрашивались сами собой. «Мужик, водки хочешь?» Вывел Петрович из сомнобулического состояния конкретный вопрос, заданный с московским акцентом. — А не, я не православный, — живо ответил дед, вскакивая с кровати. — Садись, гостем будешь. Закуски нету тебе. Ну да мы так, по-простому. Серый бетонный коридор не настраивал на оптимистичный лад. Он был настолько длинным, что конец его мог разглядеть только человек с уникальным зрением. Полусырые стены отдавали запахом больничной карболки и гаре. Свет сосисочного типа ламп настолько обжигал глаза, что голову постоянно приходилось держать опущенной. Кругом уныло тянулись ряды цинковых кроватей, что делало узкое пространство похожим на морг, без простыней, с одинаковыми солдатскими одеялами и поролоновыми подушками. Людей в помещении было ужасно много и с каждой секундой прибавлялось. В сиреневых вспышках посреди коридора появлялись новые персонажи – старики, дети, женщины. Одетые в комбинезоны, майки, шубы или вовсе голые. Букет запахов от новоприбывших не радовал – от гнили до жареного мяса. Его не перебивали даже дезодоранты в баллонах, подвешенные под потолком. Человек, предложивший ему выпить, грузно сел на койку рядом. Это был породистый мужик в дорогом сером костюме и крокодиловых ботинках от Гуччи. Кожа его лица, правда, была под цвет костюма, а бриться он перестал, похоже, месяц назад. «Бизнесмен, наверное, какой-то», — осторожно подумал Петрович, «или депутат». Оглянувшись, мужик не нетвердой рукой извлек из кармана пиджака початую бутылку хлебной и протянул старику. Тот, Также, воровато посмотрев по сторонам, запрокинул емкость и с аппетитным бульканьем опустошил ее на треть. Со вздохом облегчения, оторвавшись от горлышка, он благодарно повернулся к новому другу. — Ну что сказать, добрый человек? Со свиданницем! — Ага, — мрачно сказал мужик и тоже приложился к бутылке. — Давно тут? — воскресенье семь дней будет, — ответил Петрович. — А ты? — Я... «Год уже, блин!» — сказал мужик. «И непонятно, сколько еще буду». «Нихера себе!» — поразился Петрович. «А чего ты тут столько торчишь?» «Все, дедушка, индивидуально!» — пояснил мужик. «Меня зовут Андрей Баранов. Я заместителем в одном, ну, очень большом банке работал. Может, слышал чего-нибудь про меня в телевизионных новостях, а?» Последний раз Петрович смотрел телевизионные новости тогда, когда их вели Шатилов и Кириллов. о чем он сразу не преминул сообщить Баранову. Тот взялся за простреленную голову, однако быстро пришел в себя. — Ладно, не имеет значения, — хмыкнул он, предложив деду закурить. — В общем, с банкирами, как оказалось, в чистилище беда. Давать деньги в долг и получать с этого проценты — грех. То есть мне необходимо автоматом вынести приговор и отправить в ад. «Но поскольку я жертва заказного убийства, то жюри главного суда все еще решает, как со мной поступить. Понятное дело, что я попаду в ад, но они определяют тяжесть наказания». Петрович с наслаждением пыхнул дорогой сигаретой. «А где бухлота берешь?» – спросил он о насущном. бухлот рассеянно ответил банкир. «А, этого-то добра завались. Надо будет, сразу иди к китайцам. У них все есть, даже бабы». Не слыхал про свадьбы мертвецов? Это когда в Китае холостяки умирают, а их родственники покупают покойницу, как бы жену, и вместе с ними хоронят. — Однако, — выпустил дым из ноздрей Петрович, — суровые традиции. — Ого! — кивнул Баранов. — У них вообще обычай в могилу что-то класть. Поэтому тут всего полно — и сигарет, и водки. Говорят, в аду тоже есть. Тогда заживем. повеселял петрович это получается и не от совсем расслабься усмехнулся мужик а покупать на что будешь бумажные деньги не катят только золото я на водку часы потек филипп махнул кредит открыли целый год пью каждый божий день чего еще то делать гнусная перспектива неожиданно для себя выговорил умное слово петрович явно сказал с действия водки. Я даже и не думал, что в чистилище можно столько времени торчать. «Иногда все делается просто в момент», — объяснил баранов «Бац, и в дамки. Один день просидишь на цинковой кровати, на следующее утро катишь себе барином в рай или в ад, пожалуйте, бриться. Но это, если твой случай не вызывает сомнений. Убийцы, как мне здешние сторожилы рассказывали, или там насильники всякие, те прямым ходом без одежки в ад попадают». А дальше ими уже особый отдел занимается — управление наказаниями. Многие в чистилище годами сидят. Видишь вон ту парочку?» Банкир кивнул на двух мужчин. Один с короткой стрижкой светлых волос, другой упитанный засаленной прической. Оба играли на цинковой кровати в подкидного дурака. Лица у них были застывшие и безразличные. «Это депутаты Госдумы», — продолжил Баранов, со вкусом дотягивая бычок. Фамилии точно не помню, что-то вроде Клюшенков и Лобовлев. В общем, их застрелили на улице четыре года назад, но они все еще находятся тут. По той же причине, что и я. Оптимизма это не добавляет. «За что их так?» — удивился Петрович, закуривая вторую сигарету. «За бабло», — грустно отозвался банкир. «Ты даже какие-то странные вопросы задаешь, дедушка. За что еще в России матушки могут людей убивать?» за политику ответил умудренный годами петрович политика это тоже бабло причем еще какое хочешь закон в парламенте провести проплати заказ нужный получить проплати налогов желаешь избежать отблагодари хорошего человека ты как будто не в россии живешь а с марса прилетел я с этими ребятами скорешился немного как они говорят У них в организации тоже доллары пилили от спонсора, кому-то осталось меньше. Этот кто-то обиделся и заказал их. Теперь они под лейблом «невинно убиенные». А поскольку занимались политикой, тоже не все так однозначно. Ибо политики, как и убийцы, конвейером в ад направляются. Я даже огорчен, что не избрался депутаты Была ведь маза. Сейчас бы меня, может, уже на сковородке жарили. Глюшенков, не меняясь в лице, открыл перед соперником карты. Там было четыре туза. Лобовлев вздохнул, сгреб колоду и принялся ее тасовать заново. Карты были старые, обтрепанные, потемневшие по краям. Петрович заглянул на одну бутылки и обнаружил, что она опустела. — Хорошо бы добавить, — сказал он мечтательно. — Делов-то, — согласился банкир, — подожди минутку, я принесу. Он соскочил с цинкового ложа и исчез в толпе. Водка сняла чувствительность. Петровичу уже не так тревожили пули в голове и сердце. Вот сволочи! Убили за просто хрен! Гроша ломаного это не стоило. Я с не из тысячи баксов. Пригрозили бы, сам бы отдал требуемое. Для чего оно им нужно? Нет, надо было хоть иногда все же телек смотреть. Его внимание привлек шум возле стойки неподалеку. Там стоял какой-то импозантный старик в военном мундире и скандалил во весь голос. «Я не понимаю, сколько мне тут еще находиться?» — кипятился военный. «Я на вас всех жалобу подам. Обратите, наконец, на меня внимание, сударыня!» «Господин Деникин, вас много, я одна!» — лениво отвечала девица в серой больничной форме, не отрываясь от красочного глянцевого журнала. Сказано вам уже 200 раз, ввиду того, что вас выкопали в Париже, а потом перезахоронили в Москве, вы автоматически опять попали в чистилище. Это техническая процедура. Главный суд разберется. Ждите. Я совершенно не просил меня выкапывать. Наваливался грудью на стойку генерал Деникин. Как можно так поступать с человеком? Что мне в Париже плохо было? Лежал себе в цветочках, кругом приличные люди. Отойдите от стойки. В сердцах заорала девица, отшвыривая журнал. мешаете работать!» «Объясняла вам уже, как только, так сразу!» Насупившись, Деникин отошел в сторону. К нему из толпы протиснулся другой генерал. Моложе, лет 35 но уже на костылях. «Ну чего-с, Антон Иванович?» С надеждой спросил молодой генерал. «Нихрена-с, господин капель Махнул рукой Деникин. «Такая бюрократия, сладу с ними нет!» «Дайте закурить, милостивый государь!» Оба задымили. «Грустно!» — поделился откровениями Капель. «У меня работа стоит. Только у негров ячейку коммунистической партии организовал. Флаги пошили, интернационал разучивали. Как бац! И сюда. Сижу словно на иголках. А как там без меня? Получается годовая работа целиком на смарку». «Вам главный суд определил социализм среди африканских народов пропагандировать?» — с неприязнью сказал Деникин. — Сочувствую, батенька. Видимо, это вам за то, что красноармейцев живьем замораживали. — Время такое было, — затянулся папиросый капель. — А не нас, а мы их. К тому же, может, я не специально. В Сибири, знаете ли, вообще холодно. Оставил красных в сарай на сутки, а вернулся, звенят, хоть на елку вешай. Ну, вы здешних чину знаете. Не докажешь, что не имел злых намерений. «Это вы как воду глядите», — согласился Деникин. «Я тоже объяснял, что воевал за голос царя и отечества. А мне в ответ голос твоей помощи не нуждается, ибо он всемогущ. Нечего на него грехи свои сваливать». «И вот определили меня потом на жительство. Сами знаете куда». «Да ничего страшного, Антон Иванович», — философски заметил капель. «Хотя не спорю, военного человека существование в квартале хиппи — их вечным «make love, not war» в три минуты до истерики доведет. Но туда много кого из армейских отправляют. Начальника прусского генштаба Мольтки, например, или Александра Македонского не встречали? Хиляют в рваной джинсе и бренчат на гитарах, поправляя немытый хайр. Попривыкли. «Я что-то никак не могу привыкнуть», — вздохнул Деникин. «Дело житейское», — успокоил его Капель. «Какие ваши годы?» Продолжение разговора Петровичу услышать не удалось. Вернулся Баранов сразу с двумя бутылками беленькой в карманах, чтобы второй раз не бегать. Такая логика Петровичу была по душе. Он отвинтил крышку у своей бутылки и снова глотнул обжигающей жидкости. Глаза прыгнули на лоб. Ох, и хорошо же пошла. Фигня, что теплая, главное, что есть. — Ну ладно, обо мне мы поговорили, — сказал банкир. — Давай, дед, колись, как ты сюда попал. — Тоже, он смотрю, дырка в голове. По мере рассказа Петровича лицо Баранова менялось. Пару раз он недоверчиво усмехнулся, качая головой, а потом даже всерьез нахмурился. — Не говоря худого слова, говоришь? Просто пришли и пристрелили? Дед, да ты чё? Ты родственник Чубайса или у тебя бриллианты под полом? — Да нет, — горестно сказал Петрович, — были бриллианты, «Не чтобы я к Фроське за ее динатуратом опохмеляться бегал. Они вот что хотели». После краткого объяснения, за что тайные гости предлагали Петровичу штуку баксов, щеки Баранова вытянулись, а нос почему-то заострился. «Скорее всего, это были какие-то психи», — констатировал он. «Нормальный человек за такое точно убивать не будет. Они что, с голоду помирали?» «Голод тут ни при чем», — нерешительно промемлил Петрович. Там, видишь, какой случай у нас в деревне был. Начальство из Москвы приезжало. Прослушав вторую часть рассказа, банкир побледнел и надолго присосался к бутылке. С неохотой оторвавшись от нее, он на минуту задумался. — Дело явно пахнет керосином, дедушка, — произнес Баранов. «Да — До тебя самого разве не дошло? Тут что-то нечисто. Или доллары очи затмили? Петрович глубокомысленно промолчал. — Понятно, — вздохнул банкир. Стандартная проблема современного российского народонаселения. Когда показывают бабло, другие органы чувств мгновенно отказывают. Мозги в первую очередь. — Ты на мою пенсию поживи, умник! — оскорбился Петрович. — Особенно, когда неделями на подножном корму. Тебе в твоих куршевелях не понять. Все мы из Советского Союза, дедушка! — примирительно заметил Баранов. Хотя сейчас на мне костюмчик за 5000 баксов, но и я тоже когда-то в очереди за туалетной бумагой стоял и отоваривал талоны на зубную пасту. Так что хватит о грустном. Я не знаю, кто были твои киллеры, но мне кажется, надо местный персонал в известность поставить. Хрен его знает, может они должны такие вещи предотвращать. Ты убить запомнил? На всю жизнь запомнил. — хотел сказать Петрович, но до него дошло, что жизнь, собственно, уже закончена. Поэтому он лишь горестно кивнул. «Мне прикольно. Кто это все-таки мог быть?» — задумался Баранов. «Самое странное, что киллеры, как ты утверждаешь, бабы. Что-то уж совсем запредельное. Похоже на банальный детективный сюжет. Ничего удивительного». В нынешние детективы баб-убийц часто начали пихать, потому что читатель зажрался, а удивлять его подлеца требуется постоянно. Таким манером у них скоро двухлетние дети киллерами окажутся, как у Стивена Кинга в кладбище домашних животных. Еще водки будешь, дед? Петрович не возражал.